310 Сын мой, истина близко время свершения, напрягается в ожидании вся природа. Если все огонь, то как же строение огненное может не звучать на явление пришествия и не предчувствовать его? Природу почитают бесчувственной, но это по невежеству. А что ж такое бури? Дожди, грозы, засухи, как не реакции природы на явление огненно психомагнитный Семиструнная лира духа соответствует семиструнной лире материи или духа материи, и звучит с него не сон. Могучий аппарат человеческий. Его тонкие энергии воздействуют на душу вещей. В местности угрожаемые направляем наших посланников, и они, огненной ауры свои, оздоравляют целую округу, приводя стихийные элементы местности в состояние гармонического равновесия. Отсюда особое значение планетной сети света, как регулятора энергии Земли путем правильного взаимодействия их с пространственными энергиями через посредство огненного аппарата человеческого микрокосма. Уравновешивающее влияние человека на обитаемую им планету надо понять огненными нитями связано все сущее между собой, являя единое целое. Нарушение равновесия в одном влечет нарушение его по слоям и далеко катится эхо дисгармонического явления. Заболевание любой части тела отражается на всем теле, так и в природе. Человечество — часть природы, часть планеты, часть космоса. Являясь носителем высших принципов планеты, оно жестоко нарушает ее стихийное равновесие, когда заболевает душа человеческая в массах его. У здорового духа и тело должно быть здоровым, ибо здоровье есть нормальное состояние обычного человеческого тела. Также и планета может быть здоровой лишь у здорового духовного человечества На высших мирах неуравновесие стихий, подобных Земле, Не наблюдается. И особенно подвержены влиянию духа человеческого стихии. Стихии и дух человека связаны. Власть над стихиями, укращение бурь и ураганов, прекращение землетрясений — не сказка, но ярая явь. И повелел ветрам затихнуть явление, запечатленное во многих заветах. Архат — повелитель стихий. К сознательной власти над стихиями приближается человечество. Но к порогу познавания приведет уже не магия, но наука. И тогда сольются две великих реки, река знания явного науки и древняя река знания тайного, хранимого владыками до срока. И будет единая река великого знания, нераздираемого более тьмой и Исчезнут границы невидимого и видимого. Три мира сольются в один, единый по существу, но троичный в проявлении. Троица, единосущная, нераздельная, со страниц ветхих, запыленных книг и непонятных писаний, сойдет и войдет в жизнь, уявляя собою сущность единой вещи, в мире проявленной на всех планах бытия. Мир земной космически устремлен к объединению всех начал и фокусом, Объединяющим является иерарх. Им и через него идет объединение. И момент величайшего разъединения будет моментом объединения, когда мощь иерархии утвердится. Так и мы будем являть единение с фокусом утверждающим, дабы момент явления всепланетного оказаться на гребне волны. Сознание к тому приуготовляется лучами владыки. Дабы дать в нужную минуту высшую ноту созвучи. Потому говорю, бодрствуйте, ибо не знаете ни дня, ни час. Я сказал.